Глядя в подзорную трубу, Люзан увидел, что один из кораблей-победителей лег в дрейф и спустил шлюпки, которые бороздили море в районе недавнего боя. Второй, больший корабль, покинув поле битвы без видимых повреждений, направился на восток, двигаясь против ветра в сторону Биарнца. Его красный корпус и золоченый нос сверкали под лучами утреннего солнца. Флага на нем до сих пор не было.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 Аргументы капитана оказались весьма убедительными, и Биарнис остался на месте, дожидаясь неизвестного корабля, движущегося вперед и подгоняемого свежающим бризом. На расстоянии четверти мили он лег в дрейф, и спущенная шлюпка быстро заскользила по направлению к французскому судну. На борт Биарниса по веревочной лестнице вскрапкался высокий человек в элегантном черном серебром костюме.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 Однако с ни единым намеком не уточнил свою личность и национальность, хотя по его акценту они догадались, что он англичанин. Наконец, сын решил добраться до цели окольным путем. «На вашем корабле нет флага, месье», — заметил он, когда они выпили. Смуглый джентльмен весело рассмеялся. «Говоря откровенно, месье, я принадлежу к тем, которые плавают под любым флагом, какой потребуют от них обстоятельства».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 Как реагируют испанцы на их присутствие здесь? Нет, нужны перечислять примеры налетов, грабежей и массовых убийств. Если теперь настала очередь Мартиники, Мартинике, то можно только удивляться, что этого не произошло раньше, ибо на этом острове есть чем поживиться, а Франция не имеет в Индии вооруженных сил, могущих противостоять этим конкистадорам. К счастью, мы все еще существуем. Если бы не мы... И если бы не вы... Прервал его Сентонж. Его голос стал внезапно резким. «О ком вы говорите, месье? Кто вы такой?» Вопрос, казалось, удивил незнакомца. Несколько секунд он с недоумением рассматривал присутствующих, а когда он заговорил на его ответ, хотя и подтвердил подозрения шевалия и уверенность Люзана, тем не менее прозвучал для Сентонжа как гром среди ясного неба. «Разумеется, я говорю о береговом братстве, о корсарах, месье»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 Наси раздал маху. Это было продемонстрировано настолько убедительно, что сен начал сознавать необходимость взять на себя последствия этой демонстрации. Вот звуки тяжких размышлений и эмоций явственно слышались в голосе шевалье, когда он, все еще устремив бессмысленный взгляд на капитана Блада, воскликнул. «Вы, тот самый морской разбойник!» Однако Блад, казалось, нисколько не обиделся.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 «Сегодня утром мы получили полезный урок. К счастью, еще не слишком поздно». Издав глубокий вздох облегчения, мадам повернулась к капитану Бладу. «Вы уверены, месье, что ваши корсары смогут обеспечить безопасность в мартинике?» «Совершенно уверен, мадам», — сразу же ответил Блад. «Бухта Сен-Пьера окажется мышеловкой для испанцев, если они будут настолько опрометчивы, чтобы залезть туда»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 «Если ветер не переменится, то я к вечеру буду на Тартуге». Он склонился перед мадам де Сентонш, собираясь поцеловать ей руку, когда шевалье дотронулся до его плеча. «Одну минуту, месье. Составьте компанию, компанию мадам, пока я напишу письмо, которое вы доставите губернатору Тартуге». «Письмо?» Капитан Блат прикинулся удивленным. «Вы хотите сообщить ему о той незначительной услуге, которую мы вам оказали?» «Право, месье, не стоит беспокоиться!» Несколько секунд месье де Сентонш неловко молчал. «Я... я должен сообщить губернатору еще кое-что», — вымолвил он наконец. «Ну, если это нужно лично вам, тогда другое дело. Я к вашим услугам».